«Вы тут тратите время на игру из-за какого-нибудь полупенца, а стоит вам протянуть руку, и каждый из вас станет богачом». «Ты опять за свое?» — заворщал Сэм. Но капитан Блат и ухом не повел, и продолжал дальше. «К той цене крови, которую назначил испанский адмирал, я делаю надбавку в 320 тысяч. Покупаю у вас мою жизнь за 400 тысяч ареалов». сам разозлившись, вскочил было на ноги. Да так и окаменел поражённый грандиозностью названной суммы. Каузак поднялся тоже, и они стояли друг против друга по обе стороны стола, дрожат в возбуждении. Ни тот, ни другой не произнёс ещё ни слова, но глаза их уже загорелись алчным огнём. Наконец француз нарушил молчание. Боже милостивый,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 Он рассмеялся. "Ну же, ребята, не валяйте дурака". Каужек облизнул пересохшие губы и поглядел на своего компаньона. "Давай рискнём". Заискивающий пробормотал он: "Сейчас ещё и 10 минут, и мы до полуночи успеем удрать так далеко, что испанцам нас ни в жизнь не догнать". Но убедить Сэма было нелегко. Он размышлял И хотя приманка была далека, Сэм никак не мог решиться принять это соблазнительное предложение, ибо ему мерещилось в нем двойная опасность, связанная с испанцами, а он теперь боялся отступить от них. Ему казалось, что тогда его неминуемо ждёт гибель либо от руки разъярённых испанцев, которых он предал слева руки самого блада, который, если его освободить, конечно, ничего им не простит. Так лучше уж без особого риска взять верные сорок тысяч, чем гоняться за какими-то призрачными сотнями тысяч, раз это к тому же сопряжено с такой опасностью. «Не бывать этому, и все!» — сердито закричал он. «А ты, капитан, заткнись! Я, кажется, тебя предупреждал!» «А черт!» — хрипло выругался Каусак. «А я говорю, что стоит рискнуть! Стоит!» «Ты говоришь?» А ты-то чем рискуешь? Хм, испанцы даже не знают, что ты ввязался в это дело. Тебе легко, приятель, говорить, стоит рискнуть, когда тебе рисковать-то не придется. Вот мне другое дело. Если я найду испанца, он сразу смыкнет, чем тут пахнет. Да что толковать? Я отдал слово, а я своему слову хозяин, и хватит теперь об этом. Решительный, свирепый, он стоял напротив каузака по другую сторону стола. И Каузак, хмуро глянув на тощее непреклонное лицо, вздохнул с досадой и снова опустился на табурет. Блад ясно видел, что в душе француза клокочет злоба. Несмотря на мстительную ненависть, которую этот корыстный мошенник питал к Бладу, завладеть деньгами своего врага было для него соблазнительнее, чем лишать его жизни». и не трудно было догадаться, какую досаду испытывает он, видя, что возможность крупной наживы уплывает у него из-под носа, только потому, что для его компаньёна это сопряжено с риском. А некоторое время эта достойная парочка хранили молчание. Молчали благ, считая, что ему пока не следует ничего добавлять к уже сказанному, так как сейчас это не принесёт плодов. Местя с тем он всё же испытывал некоторое удовлетворение, видя, что ему удалось посеять рознь между компаньонами. Когда же он наконец заговорил, нарушив нависшее в комнате угрюмое молчание, его слова казались и милым малы связи совсем предыдущим. Хотя вы, по-видимому, твёрдо решили продать меня испанцам, это ещё отнюдь не причина, чтобы я умирал тут у вас от жажды. В горле у меня и пересохло, как в солнцековой пустыне, ей-богу. И хотя мучившая его жажда служила для него лишь предлогом, чтобы достичь своей цели, тем не менее, она была отнюдь не притворной. И надо сказать, что его тюремщики также сильно от неё страдали. Воздух в этой комнате, запертой между наглыми дверями и окнами, был нестерпимо удушлив. Сам провёл рукой по влажному лбу и стряхнул капельки пота. Дьявол, ну и жарище, пробормотал он. Мне тоже пить охота. Кауза коблизнула всполённые губы. А здесь в доме нет ничего, спросил он. Нету, да тут до таверны два шага, сам поднялся со стула. Пойду, принесу кувшин вина. Душа Петра Блада снова взмыла ввысь на крыльях надежды. Произошло именно то, чего он добивался. Зная пристрастие этих подонков к бутылке, он рассчитывал, что разговор о жажде легко повлечёт за собой желание её удовлетворить, а это в свою очередь приведёт к тому, что один из них отправится за вином, и если повезёт, это будет Сэм. А уж с Кауском-то он договорится в два счёта, в этом капитан Блад не сомневался. И тут Этот кричин каузок проявил излишнее нетерпение и тем и испортил всё дело. Он тоже вскочил на ноги. Кувшин вина, вот это дело, зарал он. Давай, ступай скорей, я сам прямо помираю, так в глотки присохло. Голос его задрожал от волнения, и ухо Сэмы сразу уловило эту нетерпеливую дрожь. Он приостановился, внимательно взгляделся в своего компаньона и как в открытой книге прочел на лице этого мелкого жулика все его коварные намерения. Губы его скривились в усмешке. «Я что-то передумал», — медленно произнес он. «Лучше уж ты ступай, а я здесь покараулю». У Каузака отвалилась челюсть. Он даже побледнял, и капитан Блат уже в третий раз проклял в душе волю, Иво, непроходимая глупость. Ты что, не доверяешь мне? Просупровращал Каузак. Да нет, не то чтобы, последовал уклончивый ответ, только уж лучше я останусь. Тот Каузак и в самом деле рассмеялся. Ах, так? Да пошёл ты к дьяволу, если ты мне не доверяешь, так я тебе тоже не доверяю. А тебе не зачем мне доверять? Ты знаешь, что меня его посылы не соблазняют. Значит, а меня едва и сторожить. Минуту две эти гнусные союзники молча сверлили друг друга взглядами, только сопереся родита. А затем Каузак у Грюма отвёл глаза в сторону, пожал плечами и отвернулся, словно подневолей признавая, что против доводов Сема не поспоришь. Он постоял ещё немного, брюзжавшись, о чём-то размышляя. И, как видно, Приняв внезапно какое-то решение, произнес «Да ладно, пойду». Повернулся и быстро вышел из комнаты. Когда дверь за французом захлопнулась, Сэм опустился на табурет. Блад прислушивался к быстро удаляющимся шагам, пока они не замерли вдали. И неожиданно громко расхохотался, заставив вздрогнуть своего стража. Сэм подозрительно истинял. На него поглядел. Что это тебя так разбирает, капитан? Блад, как мы знаем, предпочёл бы иметь дело с каузаком. С тем он мог действовать наверняка. Давиться чего-нибудь от сэма представлялось маловероятным, ибо он явно боялся испанцев как огня. И тем не менее, испробовать надо было всё, любую самую ничтожную возможность. «Хе-хе-хе! Меня забавляет твоя беспечность!» — отвечал капитан Блад. «Сторожить меня ты ему не доверил, а за вином отпустил!» «Так что ж за беда?» «Ха-ха-ха! А если он вернется не один?» — загадочно проронил капитан Блад. Чума на него! — скричал Сэн. «Пусть он только попробует со мной такие шутки шутить! Пристрелю, как собаку! Я с этими шутниками не церемонюсь!» «Тебе так и эдак нужно от него избавиться, Сэм. Это же мерзавица-предатель. Мне ли его не знать? Ты ему стал сегодня поперек дороги, и он тебе этого не забудет. Сам бы мог понять. Ты же видишь, как он предал меня? Да только ты все равно ничего не понимаешь. У тебя есть глаза, Сэм, но ты видишь не больше, чем слепой щенок. И голова у тебя вроде есть, но ее вполне могла бы заменить и тыква». Иначе ты не стал бы колебаться между испанцем и мной. А ты опять про это? Да разумеется. Предлагаю тебе четыреста тысяч и ручаюсь честью, что не буду помнить зла и мстить тебе. Даже Каузак пытался тебе втолковать, что моему слову можно верить. Он-то не колебался принять мое предложение. Питер Блатт умолк. Бандит-охотник молча смотрел на него, размышляя. Лицо у него посерело от волнения. Под крупными каплями выступил на лбу. «Четыреста тысяч, говоришь?» — прохрипел он наконец.